Любовь к науке. Определение. Усердие в стремлении к знаниям. Категории, связанные с достижениями. Схожие качества. Академический склад ума. Любовь к книгам. Ученость, эрудированность, начитанность. Возможные причины. Воспитание в семье ученых. Огромное уважение к истине и знаниям. Желание избежать воспитания в невежестве. Потребность выбраться из ограниченной среды. Связанное поведение. Персонаж часто бывает в библиотеке. Начитан. Персонаж читает классическую литературу. Персонаж берет большую академическую нагрузку. Персонаж не принимает ответ «я не знаю», обращается к дополнительным ресурсам с целью самообразования. Осведомленность в самых разных вопросах. Наличие обширной библиотеки. Нетерпеливость и презрение к тем, кто предпочитает оставаться в неведении. Персонаж вовлекается в споры и дискуссии с эрудированными людьми. Широта взглядов. Персонаж употребляет громкие слова. Персонаж настолько погружается в учебу, что забывает о других делах. Пренебрежение внешним видом. Персонаж демонстрирует приверженность любимым ученым. Аристотель, Ньютон. Хокинг и так далее. Персонаж получает удовольствие от домашних заданий и учебной деятельности. Персонаж с радостью делится знаниями с окружающими. Фрустрация, когда ответы не находятся. Надменность. Персонаж делает больше, чем требует учебный план. Персонаж гордится своими достижениями в учебе. Философский подход к высоким идеям и проблемам. Персонажу комфортнее с книгами, чем с людьми. Персонаж говорит так, что люди его не понимают. Серьезный подход. Персонаж посещает занятия продвинутого уровня. Персонаж аккуратен в словах. Персонаж защищает свою репутацию ученого. Персонаж проверяет информацию, прежде чем ею делиться. Персонаж склонен к перфекционизму в учебе. Персонаж выражает гнев, когда его репутация подвергается сомнению. Персонаж предпочитает уединение и тишину. Связанные мысли. Мне нужно больше информации, чтобы составить обоснованное мнение. Нужно поговорить с тем, кто в этой теме разбирается. Какой урок я могу извлечь из этой ситуации? Любопытная публикация про древний Египет. Поделюсь ею в историческом клубе. Связанные эмоции. Уверенность в себе, любопытство, решимость, нетерпеливость, удовлетворение, презрение, самодовольство. Положительные аспекты. Персонажей, которые любят науку, ценят за обширные знания и пристрастия к учебе. Если возникает проблема и не хватает информации, они знают, где искать ответы. Когда дело касается поиска знаний, они трудолюбивы, бескомпромиссны и целеустремленны. Персонажи, любящие науку, знают многое из того, что не знают окружающие, и охотно этим делятся, а значит, могут стать хорошими советчиками для главного героя. отрицательные аспекты Персонажи, которым свойственна любовь к науке, заняты поиском истины и изучением нового настолько, что все остальное, вроде отношений, решения других проблем, отходит на второй план. Из-за образованности они порой становятся гордыми и надменными и начинают презирать тех, кто гораздо менее образован. Много знающие, начитанные персонажи черпают информацию исключительно из книг. Опыт же взаимодействия с реальным миром ускользает от них. Они непрактичны, оторваны от реальности и порой не способны прийти на помощь. Пример из сериала. Из-за природной любви к науке и интеллектуальных наклонностей Лиза Симпсон, Симпсоны, белая ворона в семье. Она обладает обширными знаниями по множеству разных тем, которые выходят далеко за пределы ее родного Спрингфилда. Будучи членом закрытого клуба интеллектуалов, она ведет себя несколько самодовольно, но сердце у нее доброе, и она использует свои знания, чтобы помочь другим людям. Дополнительные примеры из литературы и кино. Гермиона Грейнджер, Гарри Поттер. Брайан Джонсон, Клуб Завтрак. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Глупость, легкомысленность, нерешительность, отсутствие рациональности, лень, паранойя, рассеянность, суеверность. Сложности для персонажа, любящего науку. Столкновение с ситуацией, когда источники информации становятся ненадежными. Сжатые сроки, не оставляющие времени на обширные исследования. Наличие отвлекающих факторов, затрудняющих процесс учебы. Потеря доступа к источникам информации. Необходимость полагаться только на имеющиеся знания. Желание получить ответы в областях, которые не очень хорошо изучены или не очень понятны.